2019 год. Бросок через поле до железной дороги дался нелегко даже мне. Трава местами доходила почти до пояса, к штанам цеплялись колючки и репьи, откуда-то налетели надоедливые слепни, но сильнее всего, да немало солнца. Стоя в зените, оно шпарило оттуда так, что я чувствовала себя муравьём, которого поджигает лупой жестокий ребёнок. А «Лучше бы мы пошли через кладбище!» Простонала Машка, утирая с лица пот, свободный от сигареты рукой. Полинка же и вовсе не могла ничего сказать. Она заметно отставала от нас, дышала громко и натужно, оступала так тяжело, что на неё было жалко смотреть. Когда же мы наконец добрались до железнодорожной насыпи, ни у кого не возникло сомнений в необходимости отдыха. Рюкзаки полетели в траву, Мы без сил опустились рядом и какое-то время молчали, переводя дыхание. Я чувствовала стекающие по спине струйки пота, чувствовала сухость во рту, чувствовала тяжкое биение сердца Из с горечью думала о том, что как не старайся поддерживать форму спортом и правильным питанием, но 45 лет — это не 12, не 20 и даже не 30». Видимо, подруги в тот момент разделяли мои безрадостные думы, потому что почти одновременно высказались в пространство. «Завтра сажусь на диету. Завтра бросаю курить». Посмотрели друг на друга и засмеялись. Заколыхалась внушительными телесами Полинка, захихикала-закашляла Машка, потом обе повернулись ко мне. «Ну, а ты что решила?» «Завтра бросаю лезть в дурацкие авантюры», — буркнула я, пытаясь сохранить серьёзный вид, но не выдержала и прыснула в кулак. «Теперь уже мы втроём покатились со смеху, хотя никакого повода для веселья в нашей ситуации не было, особенно учитывая то, какую цель мы сегодня преследовали и какие воспоминания пробудили». «А знаешь что, Ленча?» — отсмеявшись, спросила Полинка. «Я ведь была уверена, что ты не приедешь. А знаешь почему? Потому что сама на твоём месте не поехала бы». «Это ты-то не поехала бы», — изумилась Машка. «А как же проклятие? Все уши мне им прожужжало, а тут не поехала бы она». Полинка ткнула в неё пальцем. «Вообще-то это ты всё придумала. Забыла, как пьяная ко мне пришла, когда Ваньку закрыли. Ревела и говорила, что нужно покончить с этим, снять грех с души. «Ну...» — Машка вроде бы смутилась. «Это я спьяну, да это от отчаяния. Не знала, что делать, куда кинуться. Вот и лезла в голову всякое. Но ты же за эту идею, как клещ, уцепилась. И про проклятие сразу заговорила. Хотя у тебя-то в чём проклятие это? А тем более у Ленки. Она вообще в шоколаде. Я каждый божий день за Светку трясусь. Кошмары вижу, что она из школы не возвращается». «Дёргаюсь, если не звонит вовремя. Извелась вся. А у Ленки вообще детей нет. Так что нас проклятие тоже коснулось. И неизвестно, как ещё коснётся, если его не снять». «Дура ты, великовозрастная!» вздохнула Машка, впрочем, вполне миролюбива. «За своих детей все боятся. В этом точно никакого проклятия нет. Да и у Ленки тоже. Она, может, и не хотела детей вовсе». «Не хотела?» Подтвердила я. «Да и не до того было». Полинка непонятно усмехнулась, покачала головой. «Не до того. А до чего тогда? Что за смысл в жизни без детей? А в детях? Что за смысл?» Ответила я вопросом на вопрос, уже зная, какой будет реакция. Полинка и без того красная от жары побагровила ещё больше. Несколько секунд буравила меня тяжёлым взглядом, потом веско ответила. Да весь смысл в детях и единственный. Дети это наше продолжение, это то, что после нас останется, когда кончится все остальное. Это и что после себя оставишь? Я хотела сказать, что оставлю свои книги, но это было слишком личное, слишком сокровенное для того, чтобы озвучивать здесь и сейчас. И я ответила то же, что и всегда отвечала воинствующим детным в таких вот разговорах, в которые они сами же меня и втягивали раз за разом. «А зачем после себя что-то оставлять?» Полинка захлопала губами. Надо признать, это всегда меня забавляло. Было смешно наблюдать, как глупо начинают вести себя люди, когда видят, что они зыблемые с их точки зрения истины, подвергаются кощунственному сомнению. «А зачем тогда вообще жить?» Полинка справилась с растерянностью и взорвалась ожидаемым возмущением. «Просто как животное, что ли?» «Нет, не как животное», — вкратчиво возразила я, заранее предвкушая реакцию на свои слова. «Это ведь именно у животных смысл жизни в размножении, а люди посложнее устроены. Не все, конечно. Хочешь сказать, что ты посложнее устроена, а мы нет?» «Заметь, не я это озвучила». «Эй, вы чего завелись-то?» встревожилась Машка, переводя взгляд с меня на Полинку и обратно. «Поль, хорош. У каждого свой смысл жизни. Зачем об этом спорить? Должна быть свобода выбора». «Это не свобода, а распущенность и тупиковый путь». Полинка даже не посмотрела на неё, обращалась только ко мне. «Если все начнут так рассуждать, мы просто вымрем». «Все не начнут». Я подумала, что Машка права что назревающий конфликт нужно бы замять, и через силу улыбнулась. Не все же такие умные. Попытка обратить всё в шутку провалилась, да и была она, признаться, так себе. Всё равно не понимаю, для кого тогда жить и работать? Вот ты кому всё оставишь? Государству? Зачем государству? Я не сдержалась и снова сказала то, что почему-то бесило тех, кого я в сердцах называла про себя размноженцами. «Какому-нибудь приюту для животных оставлю. Люблю животных». Полинка скривилась. «Как это по-европейски? Хоть бы бедным семьям с детьми, а то бездомным блохастикам». Вдали раздался протяжный гудок тепловоза, и я вздрогнула, медленно повторила. «Бедным семьям с детьми? Это как у Альки, что ли? Думаешь, помогли бы им деньги?» Упоминание о Бальке и прозвучавший, словно из прошлого, сигнал далёкого ещё поезда остудили нас обеих. Полинка не стала отвечать, я тоже замолчала. Зато Машка, преувеличенно бодрым голосом, предложила. «Ну что, двинули дальше? Надо скорее до леса дойти, а то сидим на солнце, а так и перегреться недолго». Мы встали, попили воды Дождались, когда над нами, грохочая, разгоняя перед собой горячий воздух, промчится состав, и поднялись на насыпь, благо здесь она была невысокой. Огляделись. Теперь татарское кладбище темно-зеленым островом громоздилось в стороне, а вокруг раскинулись поля. Железная дорога убегала по ним виднеющийся впереди лес, а позади нас, как на ладони, лежал город, коробки многоэтажных домов, Бетонная лента плотины, зеркальная гладь пруда, изгибы деревенских улочек по окраинам. Но ближе и заметнее всего — церковь. Отсюда она смотрелась игрушкой, ладной и аккуратной, украшенной золотом куполов, отороченной зеленью газонов. Глядя на неё, трудно было поверить в то, что когда-то это были всего лишь мрачные поруганные развалины, пристанище летучих мышей и призраков далёкого прошлого. А то и кого похуже. Я повернулась к Полинке, которая тоже смотрела на церковь, чтобы спросить, правда ли она тогда, 33 года назад, видела там повешенную собаку без лапы и глаз или сочинила это, чтобы напугать нас. Но не спросила. Побоялась услышать, что подруга не обманывала, что её жуткая находка существовала на самом деле — Мне не хотелось бы этого знать. Лучше продолжать думать, будто Полинка тогда просто испугалась подниматься на разрушенную колокольню. Вот и придумала глупость, оправдывая своё отступление. «Боже, сколько ещё по солнцу пилить!» Вздохнула Машка, которая, в отличие от нас с Полинкой, смотрела не назад, а вперёд, на виднеющуюся у горизонта кромку леса, в которой лежал наш путь. «На самом деле не так уж и далеко». Успокоила её я. «Это иллюзия открытого пространства. Люди привыкли упираться взглядом в стены, а когда вокруг пусто, нам всё кажется дальше, чем есть на самом деле». «Ну, это, может быть, у вас в Европах и привыкли», проворчала Полинка, поглубже на уши, натягивая свою пёструю Панаму. «А нам здесь открытого пространства хватает. Идём уже, чего стоять?» И мы пошли. И впервые с момента моего появления в Верхней Руде я наслаждалась почти полным возвращением в прошлое. Потому что здесь, на железной дороге, посреди полей, совершенно ничегошеньки не изменилось. Те же рельсы и шпалы под ногами, то же буйное разнотравье вокруг, то же бледно-голубое небо над головой. Даже воздух за прошедшие десятилетия технического прогресса не стал грязнее и был полон запахами моего вольного детства. Для полного погружения в дежавю не хватало лишь одного. Всю дорогу до виднеющегося впереди леса мне хотелось остановиться, опуститься коленями на шпалы, положить ладонь на блестящий нагретый солнцем рельс, закрыть глаза и снова сделать то, чему когда-то давно научила меня Алька — и чего я с тех пор ни разу не повторяла, словно после всего случившегося в дальнейшем потеряла право на это. Но теперь мы вернулись. Спустя десятилетия вернулись, чтобы исправить то, что еще можно исправить. И может быть, если теперь я попробую поговорить с поездами, они снова ответят мне. Но я так и не попробовала. И помешало мне даже не чувство вины перед Алькой, а глупая взрослая стыдливость. Мысли о том, что подумают подруги, о том, как нелепо я, взрослая тетка, буду выглядеть в коленно-преклонной позе между рельсами, о том, как потом придется подниматься и неловко улыбаясь объяснять свое странное поведение. Я никогда не жалела об ушедшем детстве. Тем более, что закончилось оно у меня так страшно. Но чего мне действительно недостает из того времени? Это отсутствие дурацких... Никому не нужных, но обязательных к соблюдению условностей, которые управляют жизнью каждого взрослого человека. Зачем? Кто это придумал?